Да, на берегах этой речки все еще немало любопытного. Собственно, мне до того, чтобы рассказать, как озвучивают фильм, я должна рассказать сначала, как его снимают и даже как пишут сценарий. Не потому, что это интересно или необходимо знать, а потому, что одно влечет за собой другое. Пожалуй, даже я расскажу вообще все с самого начала. У меня когда-то был приятель милый парильстый мальчик он сочинял песни исполнял их под гитару за таинно мужественным баритоном он и сегодня жив здоров но сейчас он адвокат а это согласитесь уже совсем другой образ кроме того он уехал в другую страну вообще-то я тоже уехала в другую страну откровенно говоря мы с ним опять живем в одной стране но это уже другая страна и другая жизнь. И он адвокат, солидный человек, чего собственной добивалась его мама. А тогда, лет 15 назад она добилась, чтобы сын поступил на юридический. Благословенно одарённый мальчик Он поступил, чтобы мать отстала, но продолжал сочинять стихи, писать на них музыку и исполнять эти песни под гитару на разных слетах и фестивалях в горах Чемгана. Все помнят это обаятельное время. Возьмемся за руки, друзья. Одну из песен он по дружбе посвятил мне. Начиналась она так: вот на дороге черный бык. И вот дорога на Мадрид. Как на дороге тяжело взлетает пыль из-под копыт. И далее со звоном витражей, с боем колоколов, ну, чрезвычайно густо. Я так подробно рассказываю, чтобы объяснить, что это был за мальчик. Хотя в конечном итоге его мама оказалась права. Когда он как-то не натужно защитил диплом юриста, продолжая петь, искриться и глубоко дышать разрежённым воздухом фестивальных вершин, тут и выяснилось, что распределили его в одно из районных отделений милиции города Ташкента, в криминальном отношении не самого благополучного города на свете. Тепло в Ташкенте, очень теплый климат. С февраля к нам сползалась уголовная шпана со всей простёртой в холодах страны. Как вот Саша, да его звали Саша, впрочем это не важно. С возрастом я устаю придумывать даже имена. Он начинался от песен следователем по уголовным делам отделения милиции, скажем, Кировского района города Ташкента. Ночные дежурства с выездами на место происшествия, выстрелы, кровь на стенах, допросы, свидетельские показания, папки, скоросшиватели, вещественные доказательства, опознание личности убитой. Месяца на 2 он вовсе пропал из моей жизни. Когда же появился вновь, я обнаружила гибрид бардовской песни с уголовной феей. В своём следовательском кейсе он таскал подсудимым в тюрьму Беломор. Как всякий артистически одарённый человек, он был отчаянным брехуном, загадочный, зазывно талкивающий мир, открывался в его историях твремная пораша увитте волшебным плющом романтики. Какие типы? Какая речь? Какие пронзительные детали? Разумеется, я написала про всё это повесть. Я не могу не взять, когда плохо лежит. Правда, перед тем, как схватить, я поинтересовалась, намерен ли он сам писать. Забирай, решил он великодушно, когда я ещё соберусь. И в самом деле не собрался никогда. Несколько раз я ездила с ним в тюрьму на допросы, нюхнуть реалий. Кажется, он оформлял эти экскурсии как очные ставки. Я уже не помню ничего из экзотических прогулок по зданию тюрьмы. Любая экскурсия выветривается из памяти. Помню только во внутреннем дворике тюрьмы старую белую клячу запряженную в телегу, на которой стояли две бочки с квашеной капустой и высокий сильный голос, вначале показавшийся мне женским.